Список губернаторов Соломона единственное место в Библии, из которого мы узнаем, что у Соломона были дочери по имени Тафаф и Васмафа. И он все таки заботился о их судьбе. Между тем, устное предание донесло до нас и легенду о еще одной, якобы самой любимой дочери Соломона по имени Кеция. Когда эта дочь подросла, то Соломон захотел узнать с помощью урим и туммим, что ждет ее в жизни. И Бог ответил, что Кэци суждено выйти замуж за нищего. Очень опечалился Соломон этим ответом. Затем он решил умолить Всевышнего изменить этот приговор, а пока отдалить дочь от людей и поместить ее в такое место, Куда не сможет попасть ни один человек. Приняв такое решение, вызвал Соломон к себе 50 искусных строителей и взял с них клятву хранить молчание о той работе, которую он им собирается поручить. Когда мастера дали клятву, царь сказал: "Сейчас вы отправитесь на необитаемый остров, который я укажу вам, И построите на нем высокую башню без дверей. Лишь на самой вершине устроите вы несколько комнат, оборудуете их так, чтобы в них могла жить женщина, а затем обнесете башню высокой стеной. А когда закончите строительство, втайне вернитесь в Иерусалим и поспешите предстать передо мной. Три месяца плыли мастера по морю, Прежде чем достигли указанного необитаемого острова, построили они на этом острове высокую-высокую башню, поставили в ее комнатах кровать, стол, кресло, светильники, сделали выход на крышу башни и с крыши спустились вниз. Когда же завершили строители все, что им было велено сделать, то поспешили они обратно и едва прибыв в Иерусалим, Дотча же направились к царю. Возвращайтесь теперь ко мне через две недели, ибо есть у меня к вам еще одно дело, сказал Соломон. Как только мастера ушли, вызвал царь к себе Кецую и велел ей собрать вещи, так как через две недели ей предстоит покинуть дворец, отправиться в некое уединённое место. и пожить там в одиночестве. И долго мне придется там жить? только и спросила Кеция. Этого я тебе сказать не могу, потому что это тайна, ответил Соломон. В назначенный день Кеция явилась к отцу с собранными вещами, вся светясь от радости. Чему ты радуешься, дочь? Ведь ты покидаешь дворец, И не знаешь, когда вернешься, — удивился Соломон. Всю свою жизнь я мечтала, что ты обратишься ко мне с какой-нибудь просьбой, и я исполню ее без всяких пререканий. И вот сейчас мне наконец представилась такая возможность, ответила Кетси. Тут пришли во дворец и пятьдесят мастеров, построивших башню, и велел им Соломон взять его дочь на корабль, отвезти ее на необитаемый остров, поместить в башне и оставить там одну. И еще напомнил Соломон мастерам, что они поклялись хранить все это дело в строжайшей тайне. Отплыли мастера вместе с дочерью Соломона к необитаемому острову и сделали все, как приказал им царь. А Соломон тем временем Вызвал к себе гигантского орла и велел ему каждый день летать на необитаемый остров и доставлять кетцеи лучшую еду с царской кухни. В это самое время жила в городе Акко на берегу моря очень бедная семья. Глава семейства, в поте лица своего, зарабатывал на хлеб насущный и с трудом кормил семью. Когда старший его сын Реувен, подрос, увидел он, как тяжело родителям, и стал просить их отпустить его по свету искать счастье. Долго они не соглашались отец с матерью внять просьбе своего первенца, но затем все же согласились. Пошёл Реувен, куда глаза глядят, и поздно вечером забрел на большое поле. Взмолился тогда юноша к Богу, И стал просить послать ему достойный ночлег. Когда же он закончил молиться, то увидел Ревен лежащую на поле тушу мертвого вала. Залез он в утробу туши, и так там было тепло и уютно, что вскоре Реувен заснул крепким сном. Посреди ночи прилетел на поле огромный орел, увидел тушу, поднял её, И принёс на вершину башни, в которой жила царская дочь. Здесь орел обглодал часть туши, насытился, а остальную часть оставил и улетел. Рано утром юная царевна, как обычно, вышла на крышу башни, увидела лежащую тушу вала, и тут из нее вылез Реувен. "Кто ты?" испуганно спросила Кеция. Я просто бедняк, который, спасаясь от ночного холода, решил заночевать внутри падали. Но, видимо, ночью какая-то птица принесла меня вместе с тушей сюда, ответил юноша. Так как покинуть башню было невозможно, то Тороувен вынужден был в ней остаться. На следующее утро орел прилетел с едой для царевны, увидел, что теперь она не одна, И стал приносить еду для двоих. Прошел еще месяц другой. Молодые люди поняли, что полюбили друг друга и решили пожениться. Надрезал Раувен себе палец и написал к Тубу, брачный контракт своей кровью. Спустя еще девять месяцев у Кетцеи и Раувена родился сын. увидел орел, что людей в башне стало трое, и стал приносить еду на троих. Тут вспомнил Соломон о дочери и решил расспросить орла, как она себя чувствует. Слава Богу, ответил орел. Царевна здорова и счастлива, и ее муж и сын тоже здоровы и счастливы. Как муж и сын? воскликнул пораженный Соломон. Откуда у Кеца взялся муж? Кто его туда принес?» Так как у Орла не было ответа на эти вопросы, то Соломон поспешил отправиться на остров, поднялся по приставной лестнице на башню и убедился, что орёл сказал правду. Обнял царь дочь, поцеловал внука, а затем обратился к Реувену. Как ты попал сюда? спросил его Соломон. Рассказал Раувен свою историю, и во время этой беседы убедился Соломон, что хотя его зять происходит из бедной семьи, он необычайно умён и образован, и возблагодарил Соломон Господа за то, что он послал его дочери такого мужа. После этого вернулся Соломон с дочерью Зятям и внукам в Иерусалим и устроил там большой пир. Поднял на этом пиру Соломон свой кубок, рассказал всем собравшимся историю своей дочери и добавил: "Вот вам еще одно доказательство, что невозможно противостоять и нелепо противиться воле Господа. Разве я не отправил свою дочь в такое место, где она вообще не могла встретить ни одной живой души? Но Всевышний все равно нашел способ доставить ей суженого. Разумеется, перед нами один из вариантов расхожего фольклорного сюжета о невозможности обмануть судьбу. Причем Соломон отнюдь не предстает в этой сказке, как впрочем и в целом ряде других, большим мудрецом. Хотя всё, конечно, зависит от того, что понимать под мудростью. Как уже отмечалось на страницах этой книги, одной из важнейших реформ Соломона стало кардинальное преобразование армии и системы обороны страны. Взятие на вооружение колесниц и конной тяги резко увеличило возможность быстрой переброски армейских подразделений, из одной части страны в другую и позволила Соломону значительно сократить число мужчин, призываемых на резервистские сборы. Таким образом, армия в его правление стала постепенно превращаться из народной, какой она была при Давиде и Сауле, в профессиональную. Колесницы и находившиеся при них лучники и щитоносцы сопровождавшие колесницы легкие пехотинцы, подразделения тяжелой пехоты находились теперь на содержании у государства, получали от него пропитание для своих семей и земельные участки в качестве платы за службу, превращаясь таким образом в первое поколение представителей военной аристократии. Но для обеспечения высокой мобильности такой регулярной армии Нужны были хорошие дороги. Лошадям требовались конюшни, колесницам гаражи и мастерские, бойцам места для учений и отдыха. Анализируя третью книгу Царств, глава 9, стихи 15-19, историки пришли к выводу, что Соломон разделил всю страну на три армейских округа: северный, центральный и южный. Вслед за этим он построил для их гарнизонов три мощные крепости на месте уже существовавших там ранее городов. Основные подразделения северного округа располагались в Хацзоре, что позволяло контролировать как территорию Сирии, так и всю местность прилегающую к озеру Кинерет. Гарнизон центрального округа базировался в Мегиддо, располагавшемся вдобавок на перекрестках торговых путей и бывшим важным экономическим центром, столицей губернии. Наконец, гарнизон южного округа Соломон разместил в заново им отстроенном, что называется с нуля, Гезере. Кроме того, в этот же период, одержимый строительной лихорадкой, Соломон, Построил еще целый ряд небольших крепостей в пустыне Негеф и в Галилее, из которых Библия называет Баалов и Нижний и Верхний Бефорон. Месторасположение всех этих городов известно, и все они, как говорят археологи, довольно хорошо раскопаны. О том, что эти города были заново отстроены именно в конце 10 века до нашей эры, То есть в период правления Соломона свидетельствуют окружающие их двойные, так называемые казематные стены. В Палестине они характерны только для этого периода. В 9 веке до нашей эры от этой строительной технологии уже отказались. Казематные стены, как известно, представляют собой два параллельных ряда стен, на которые настилается крыша. Затем изнутри они соединяются идущими перпендикулярно стенами. Образовавшиеся при этом между стенами помещения использовали под казармы, арсеналы, склады и тому подобное. Вероятно, строителям таких стен казалось, что они куда более надежны, чем одна толстая стена, и вдобавок между ними появлялась большая полезная площадь. Однако, если последнее было верно, то вот с их надежностью получился полный конфуз. Последующие события доказали, что такие стены куда более уязвимы для стенобитных машин ассирийцев, чем монолитные стены древних крепостей. Еще одна примета соломонова времени, заметную часть территории этих городов занимали конюшни. Именно их и обнаружили археологи Лаут И ги в ходе раскопок холма Тель-эль-Мутазлима, стоящего на месте древнего Мегиддо, в ходе раскопок у края телля, пишет Келлер, среди обломков появилась ровная каменная поверхность, прямоугольная по очертаниям, усеянная длинными рядами невысоких каменных столбиков с квадратным срезом. Поначалу лаут Иги Не поняли, что бы это могло быть. Ярд за ярдом возникала эта ровная поверхность, и казалось, что ей не будет конца. И тогда Ги пришло на ум, что это возможно остатки конюшен. Разве в Библии не говорится о бесчётном количестве лошадей царя Соломона? Удивление археологов росло по мере того, как появлялось на свет каждое новое строение. Учёные обнаружили, что несколько больших конюшен постоянно располагались вокруг двора, покрытого известняковым раствором. К середине каждой конюшни подходил широкий десятифутовый коридор. Он был грубо вымощен, чтобы лошади не поскользнулись. С каждой стороны за каменным столбиком находились стойла, каждое ровно 10 футов шириной. Во многих стойлах до сих пор сохранились остатки кормушек и части поилок. Эти конюшни были по-настоящему роскошными даже по нынешним меркам, судя по тому необычайному вниманию, которое щедро уделялось постройкам конюшен и уходу за животными. Лошади в те времена были в большом почете. Во всяком случае, им уделялось больше внимания, чем людям. Когда появилась всё сооружие, Ги подсчитал, что одиночных стоил для лошадей было 450, а сараев для колесниц 150. Поистине гигантская царская конюшня. Примечание. Келлер. Библия как история. Страницы 242, 243. Конец примечания. Правда, вскоре стало ясно, что вероятнее всего, открытые Лаудом и Ги являются не конюшнями, а продовольственными складами. Но это отнюдь не отменяет того факта, что Мегидо, Хацор и Гезер были заново отстроены именно в период правления Соломона. Что касается небольших крепостей для гарнизонов и складов оружия и продовольствия, То, как показали раскопки, их размеры колебались от 1,1 до 2 гектаров. Высота зданий внутри крепостей могла доходить до трех этажей, но мощные стены обеспечивали достаточно надежную защиту их жителям, то есть бойцам гарнизона и их семьям. С башен хорошо просматривались окрестности, а имевшиеся в каждой крепости водосборники позволяли выдержать длительную осаду. Одним из самых больших строительных проектов Соломона стало строительство Фадмора. Тадмора, располагавшегося в оазисе на пути из Сирии в Месопотамию. Сегодня мы привычно называем Санкт-Петербург и Одессу, соответственно, северной и южной Пальмирой, даже не задумываясь о том, что Пальмирой Греки и римляне называли один из самых красивых и крупных экономических центров античного мира. Что центр этот располагался на территории Сирии, и что его изначальное арамейское название было Тадмор. В еврейских легендах Тадмор называется безлюдной и безводной пустыней, в которой некогда существовала могущественная цивилизация. После ее гибели Тадмор стал местом обитания демонов, которое Соломон часто посещал из любопытства, летая туда на огромном орле или ковре самолете Что касается орла и ковра, то верить в это или не верить дело читателя. Но вот то, что Соломон осознал все выходы караванного пути из Месопотамии в Сирию. И дальше на Аравийский полуостров не вызывает никаких сомнений. Само собой этот путь существовал и раньше, но идти так долго по безводной пустыне решались немногие. Построив в 250 километрах от Дамаска, на месте крохотной деревушки Новый город, где можно было пополнить запасы воды, докупить продовольствие, да и просто отдохнуть, прежде чем продолжить путь. Соломон во много раз увеличил число идущих по этой трассе караванов. Затем он сам стал интенсивно пользоваться этой дорогой для своих торговых операций, а также взымать пошлины с двигавшихся по ней купцов. И все это в итоге принесло новое богатство в его казну. С того времени Тадмор стал символом города возникшего на пустом месте, чтобы притягивать к себе людей, расти и богатеть на глазах. Греки и римляне, считая, что слово Тадмор ведет свое происхождение от Тамор финиковая пальма, переименовали его в более понятную им Пальмиру город пальмы. Судя по всему, к третьему веку нашей эры Пальмира утратила свое экономическое значение, и сегодня лишь развалины величественных построек римского периода напоминают о ее былом расцвете. Но в качестве символа Пальмира сохраняет свое значение и поныне, и не случайно города и поселки с таким названием можно найти во многих странах мира. То насколько опасно спешить с какими-либо категорическими выводами, Когда речь касается Библии и истинности изложенных ею фактов, доказывает судьба описав все того же страстного и убежденного атеиста Лео Таксиля. Цитируя слова третьей книги Царств, что царь Соломон также сделал корабль в Ецуон-Гавере, что при Елафе на берегу Черного моря в земле идумейской, Таксиль в своей вышедшей в 1897 году Забавной Библии восклицает: чтобы заставить верующих проглотить такую невероятную вещь, как флот его величества Соломона, необходимо, конечно, указать и какую-нибудь морскую гавань на принадлежавшем ему берегу. Автор не посмел устроить эту гавань на берегах Средиземного моря. потому что все порты этого побережья принадлежали финикийцам и все слишком известны выдумав какой-то порт Ецеон-Гавер в глубине Эладского залива Красного моря то есть на востоке Синайского побережья священный мистификатор не рисковал что кто-нибудь установит фантастичность этой гавани в географии библейской Ецеон-Гавер имеет такое же значение, как и знаменитые библейские мудрецы Ефан, Еман, Халкол и Дар, имеют в истории. Примечание. Таксиль. Забавная Библия, страница 330. -я. Конец примечания. Книга Таксиля, как известно, стала бестселлером не только своего времени. но и оставалось популярной еще несколько последующих десятилетий. Таким образом, ни одно поколение читателей изумлялось остроте ума и логичности доводов автора Забавной Библии. Но первые читатели Забавной Библии были бы, наверное, в внималой степени удивлены, если бы узнали, что к 1940 году американский археолог Нельсон Глюк объявит о том, что ему удалось открыть библейский Ецеон-Гавер и таким образом в числе прочего продемонстрировать истинную ценность забавной Библии. Вот как рассказал об этом открытии Вернер Келлер, вышедший в 1955 году и также мгновенно ставший бестселлером книги Библия как история. Наконец, караван достиг берегов залива Акаба. Как бы ни манили к себе белые дома библейского Елафа, залитые ослепительным солнечным светом, как бы ни были соблазнительны после перехода через безлюдную долину звуки этого оживленного Восточного морского порта, все же ученые не поддались очарованию этого места места пересечения трех миров. Их задачей был Тель-эль-Халейфех. Одинокий холм, который выглядел просто грудой камней, поднимающейся из глубины пустынной равнины. Началась первая стадия раскопок, и внимательное исследование принесло неожиданно быстрый результат. Были найдены рыболовные крючки, сделанные из меди, затем черепица и остатки стен. Когда археологи добыли материал из контрольных шахт, то обнаружили, что в нескольких местах на одинаковом уровне они наталкиваются на фундамент стены. Ниже шел чистый грунт. По найденным черепкам ученые определили возраст каменной кладки. Он относился к началу тысячного года до нашей эры, к периоду правления Соломона. Эта датировка заставила Глюка приостановить работы. У его экспедиции впереди были другие задачи. Но в течение последующих лет американские ученые продолжили раскопки, которые провели в три этапа и закончили в 1940 году. Результаты подтвердили теорию Глюка. Оказалось, что первые руины, обнаруженные здесь, были когда-то домами рабочих. Затем появился крепостной вал казематного типа, что безошибочно можно было отнести к строительному стилю раннего железного века. После этого при раскопках обнаружились руины большого поселения. Самыми интересными находками были литейные формы и огромное количество медного шлака. В конце концов, Нельсон Глюк обнаружил в казематных стенах, окружающих Каменистый холм, Крепкие ворота с прочным тройным запором. Больше он не сомневался. Тель-эль-Хелейфекх был когда-то Иецон-Гавером, крупным южным морским портом царя Соломона. Царь Соломон также сделал корабль в Иецон-Гавере, при Елафе. Но Иецон-Гавер был не только морским портом, На его судах строились корабли для океанских плаваний. Однако прежде всего Яцион-Гавер был центром производства меди. Больше ни в одном месте плодородного полумесяца, ни в Вавилоне, ни в Египте не было найдено таких огромных печей. Таким образом, в Яцион-Гавере было лучшее на древнем Востоке оборудование для выплавки меди. Там производился металл для культовых принадлежностей Иерусалимского храма. Примечание Келлер. Библия как история. Страница 231. Конец примечания. Итак, Иецон Гавер, вопреки, так сказать, железной логике Таксиля, оказался не выдумкой священного мистификатора, а самой что ни на есть исторической реальностью. Пусть некоторые выводы Глюка и были потом оспорены его коллегами. Главное, что все это было. Были верфи и порт Яцеон-Гавера, откуда могли отправляться корабли в Африку и Азию. Были неупоминаемые почему-то в Библии, но тем не менее активно разрабатываемые в эпоху Соломона рудники в Тимне. из меди которых были отлиты столбы Воаз и Иахин в Иерусалимском храме сделаны знаменитое так называемое медное море и другая культовая утварь были отстроены заново города для конных гарнизонов была налаженная система коммуникаций модернизация системы водоснабжения были интенсивная международная торговля и пусть относительно все же мир на границах израильского царства. Но это значит, что был и царь Соломон. Возможно, и не совсем такой, каким представляет его Библия, но безусловно один из самых выдающихся государственных деятелей древнего мира, а еще поэт, философ и мистик. Многие изречения которого мы даже не задумываясь о том, кто является их автором, часто повторяем в нашей повседневной жизни. Одним из этих крылатых выражений Соломона и названа третья заключительная часть этой книги.